Глава д в а д ц Среди дня к ней вошла тихонько Люба и осталась, чтобы ухаживать за больной. Князь, думая угодить жене, сам послал к ней прежнюю ее любимицу. Когда княгиня открыла глаза и увидела у своей постели сидящую Любу, то пристально и испуганно устремила на нее широко раскрытые глаза. И вдруг она изменилась в лице, тихо ахнула и быстро поднявшись, села на постели. Через мгновенье она протянула на Любу руку, как бы отстраняя ее от себя. «Что вы, моя родная? Это я. Около вас сидеть пришла», — кротко сказала Люба. «Ты? Ты? Да, верно, ты», — с большими паузами прошептала княгиня, как бы вспоминая что-то. И вдруг она вскрикнула. «Да, это ты сказала. Ты тогда говорила». Ты уверила. Вот, вот здесь, у окна. Я помню, ты. Княгиня смолкала на мгновение и прибавила тише. И все у б и л о в с ё в с ё это хорошее, святое. Я виновата. Я поверила. И она вдруг понурилась, сидя на кровати, закрыла лицо руками и тихо закачала головой, как бы от мучительной боли. «Что с вами, княгинюшка?» Испуганным голосом повторяла Люба, не понимая ничего. Княгиня снова открыла бледное лицо и, уронив на одеяло ослабшие руки, сверкающими глазами взглянула на Любу. «Для вас это счастье!» — с горечью прошептала она. «Вам, людям! Но и он тоже! И он не понимает, неужели я одна!» «Успокойтесь, моя родная, приляжьте! Уйди, уйди от меня!» «Все ты! Мне больно видеть тебя! Ты в с ё убила! И что ж теперь? Зачем жить? Трудно! Не надо! Никому!» И княгиня, тихо опрокинувшись в подушки, закрыла глаза и начала шепотом медленно бредить без связи, без смысла. Но Люба, грустно нагнувшись над изголовьем больной, По нескольким едва слышным словам вдруг смутно поняла всю грустную тайну ее мучений. Да, тут у окна недавно она расспрашивала Любу о том, чего не изведала сама, чего жаждала и для себя как великого чудного таинства. Но изведав, Мадонна не нашла того, чего искала. В этот день вечером на дворе и в доме поднялась вдруг суматоха. Князь услышал шум и говор, вышел из кабинета и хотел уже строго наказать за такую дерзость. К нему навстречу бежал дворецкий и почти кричал, задыхаясь. «Андриана Егорыча! Ведут! С солдатами ведут! Сказывают, сейчас топором изрубил ю р и й т а Петров, злодей это нашего! Хочет только проститься с вами!» Князь ахнул. Вздрогнул всем телом и тотчас перекрестился. А глаза дворецкого сияли радостью. «Прикажете доложить? Прикажете допустить?» Князь махнул рукой и тихо побрел в кабинет. «Если она поправится и узнает», — думал он с ужасом.